Между тем приехали её тётка, её кузены, кардиганы и этот профон. И ничего не ладилось, и было скучно, потому что не было флёр. Сомс стоял перед Гагеном, самым больным местом своей коллекции. Это безобразное большое полотно он купил вместе с двумя ранними матиссами перед самой войной, потому что вокруг постимпрессионистов подняли такую шумиху. Он раздумывал, не избавит ли его от них про фон, бельгиец, кажется, не знает, куда девать деньги, когда услышал за спиной голос сестры. «По-моему, Сомс эта вещь отвратительна», и, оглянувшись, увидел подошедшую к нему Уинни-Фрид. «Да», — сказал он сухо, — «я отдал за нее пятьсот фунтов». «Неужели?» «Женщины не бывают так сложены, даже чернокожие». Сомс невесело усмехнулся. «Ты пришла не за тем, чтобы мне это сообщить». «Да. Тебе известно, что у Вэлла и его жены гостит сейчас сын Джолиона». Сомс круто повернулся. «Что?» «Да», — протянула Уиннифрид. «Он будет жить у них все время, пока изучает сельское хозяйство». Сомс отвернулся. Но голос сестры неотступно преследовал его, пока он шагал взад и вперед по галерее. Я предупредила Вала, чтобы он ни ему, ни ей не проговорился о старых делах. Почему ты мне раньше не сказала? Венифред повела своими полными плечами. Флёр делает что захочет. Ты её всегда баловал. А потом, дорогой мой, что здесь страшного? Что страшного? Процедил сквозь зубы Сомс. Она. Она. Она щёлкнула. Юнона на свой платок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 Но, по-видимому, они знают всё. По замкнутому лицу Сомса прошла судорога, и Винифред поспешила добавить: "Если тебе тяжело говорить, я возьму на себя". Сомс покачал головой. Пока ещё в этом не было абсолютной необходимости, а мысль, что его обожаемая дочь узнает о том старом позоре, слишком уязвляла его гордость. "Нет", сказал он.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 Появление у него картин Гoya служило превосходной иллюстрацией к тому, как человеческая жизнь, яркая крылатая бабочка, может запутаться в паутине денежных интересов и страстей. Прадь де высокородного владельца подлинного Гойи приобрёл картину во время очередной испанской войны в порядке откровенного грабежа. Высокородный владелец пребывал в неведении относительно ценности картины, пока В 90-х годах прошлого века некий предприимчивый критик не открыл миру, что испанский художник по имени Гойя был гением. Картина представляла собой не более как рядовую работу Гойи. Но в Англии она была чуть ли не единственной, и высокородный владелец стал известным человеком обладая разнообразными видами собственности, и той аристократической культурой, которая не жаждет только чувственного наслаждения, но зиждется на более здоровом правиле, что человек должен знать всё и отчаянно любить жизнь. Он держался твёрдого намерения, покуда жив, сохранять у себя предмет доставляющий блеск его имени, а после смерти завещать его государству. К счастью для самса, Палата лордов в 1909 году подверглась жестоким нападкам, и высокородный владелец встревожился и обозлился. «Если они воображают, — решил он, — что могут грабить меня с обоих концов, то сильно ошибаются. Пока меня не трогают и дают спокойно наслаждаться жизнью, государство может рассчитывать, что я оставлю ему в наследство некоторые мои картины». Но если государство намерено травить меня и грабить, будь я трижды проклят, если не распродам к чёрту всю свою коллекцию. Одно из двух: или мою собственность, или патриотизм. А того и другого сразу они от меня не получат. Несколько месяцев он вынашивал эту мысль. Потом, в одно прекрасное утро, прочитав речь некоего государственного мужа, дал телеграмму своему агенту, чтобы тот приехал и привёз с собою Бодкина. А, смотря в коллекцию, Бодкин, чьё мнение о рыночных ценах пользовалось среди знатоков наибольшим весом заявил, что при полной свободе действий, продавая картины в Америку, Германию и другие страны, где сохранился интерес к искусству, можно выручить значительно больше, чем если продавать их в Англии. Патриотизм высокородного владельца, сказал он всем хорошей известием. Но в его коллекции, что ни картина, то уникум. Высокородный владелец набил этим мнением свою трубку и раскуривал его 11 месяцев. На 12-м месяце он прочитал ещё одну речь того же государственного мужа и дал агенту телеграмму: "Предоставить Боткину свободу действий". Вот тогда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 По Симон купил за высокую цену один из Уникумов и приподнёс его в дар государству. Это, как поговаривали его друзья, было одной из ставок в его большой игре. Другой коллекционер ненавидел Америку и купил картину Уникум, чтобы насолить распроклятым янки. Третьим коллекционером был Сомс, который, будучи, пожалуй, трезвее прочих, купил картину после поездки в Мадрид. Так как пришёл к убеждению, что Гойя пока что идёт в гору. Сейчас, правду он был не слишком в моде, но славы его ещё впереди. И глядя на этот портрет, напоминавший своей приматой и резкостью Хоггарта и Мане, но отличавшийся особенной, острой, странной красотой рисунка, сам всё больше утверждался в уверенности, что не сделал ошибки, хоть и уплатил большую цену самую большую, какую доводилось ему платить. А рядом с портретом висела копия с фрески Лавендиния. Вот она, маленькая проказница, глядит на него с полотна сонным, мечтательным взглядом, тем взглядом, который Сомс любил у неё больше всякого другого, потому что он сообщал ему чувство сравнительного спокойствия. Но он всё ещё глядел на картину, когда запах сигары защекотал ему ноздри.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 Я их люблю. Каково ваше мнение об этой вещи? спросил Сомс, указывая на Гагена. Миссис Профон выставил вперёд нижнюю губу и заострённую бородку. Очень недурно, сказал он. Вы хотите это продать? Сомс подавил инстинктивно навернувшиеся. Нет, собственно, ему не хотелось прибегать с иностранцам к обычным уловкам. Да, сказал он. Сколько вы за неё хотите? То, что отдал сам. Отлично, сказал миссис Профон. Я с удовольствием возьму у вас эту маленькую картинку. Постимпрессионисты очень нежизненны, но они забавны. Я не слишком интересуюсь картинами, хотя у меня есть кое-что, совсем маленькое собрание. А чем вы интересуетесь? Месье Профон пожал плечами. Жизнь очень напоминает драку мартышек из за пустого ореха. Вы молоды, сказал Сомс. Профону, видимо, хочется обобщений. Но право же он мог бы и не напоминать, что собственность утратила свою былую прочность. Я ни о чём не тревожусь, отвечал с улыбкой месье Профон. Мы рождаемся на свет и умираем. Половина человечества голодает. Я кормлю маленькую ораву ребятишек на родине моей матери. Но что в том пользы? Я мог бы с тем же успехом бросать деньги в реку. Сомс смирил его взглядом и вернулся к своему гое. Непонятно было, чего хочет бельгиец. На какую сумму выписать мне чек? продолжал Миссе профон. 500, коротко сказал Сомс. Но я не хотел бы навязывать вам картину, если она так мало вас интересует. "О, не беспокойтесь", ответил мисье Профон. "Я буду счастлив приобрести эту вещицу". И он выписал чек вечным пером с тяжёлой золотой отделкой. Сам с тревожно наблюдал за процедурой. Каким образом узнал этот господин, что он хочет продать Гагена? Мисье Профон протянул ему чек.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 Разве что ей приятно поговорить на родном языке? И тотчас промелькнуло в его мыслях то, что Профон назвал бы маленьким сомнением. Не слишком ли красиво, нет, чтобы безопасно расхаживать с подобным космополитом. Даже на таком расстоянии Сомс видел сине дымок сигары месье Профона, клубившийся в ровном свете солнца, и его серые замшевые ботинки и серую фетровую шляпу. Мисье изысканный Щогель и видел он так же как быстро его жена повернула голову так прямо сидявшую на соблазнительной шее. Этот поворот шеи всегда казался Сомсу немного показным и каким-то оперяточным, не вполне приличным для леди. Гуляющие шли по узкой дорожке в нижнем конце сада. К ним присоединился молодой человек во фланелевом костюме. Верно какой-нибудь воскресный гость, приехавший по реке, сам свернулся к своему гою. Он ещё смотрел на Флёр Виноградаршу, встревоженный новостью, которую сообщила ему Винифред, когда голос его жены сказал: "Мистер Майкл Монтсомс, тей его приглашал посмотреть картины". Тот бойкий молодой человек с выставки на Корк-стрит. "Как видите, сэр, я к вам с налётом"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 Современная молодёжь унижает свой класс этими щёточками на верхней губе или фотоватыми крошечными бакенбардами. Ах, претенциозные кретины. Но в прочих отношениях Сомс нашёл гостя вполне приемлемым. Фланелевый костюм его был безукоризненно чист. Рад вас видеть, сказал он. Молодой человек поглядел по сторонам, потом остановился, поражённый.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 что не мог не заинтересоваться гостем, который не колебались говорил о Мауве. Эх, хорошие стага или о Якобе Мэрисе. Да, не пожалел карасок. Вот Маттей Смерис тот настоящий мастер, сэр. А у этого поверхность хоть копай лопатой. Но только когда молодой человек свистнул перед Уистлером со словами: "Как вы думаете, сэр, он когда-нибудь видел в натуре голую женщину?" Сумс заметил: "Кто вы сами, мистер Монт, если разрешите спросить?" "Я, сэр. Раньше я думал сделаться художником, но этому помешала война. Там в окопах, знаете ли, я тешился мечтой о бирже, чтобы было тепло и уютно и не слишком шумно. Но этому помешало заключение мира." "На акциях сейчас далеко не уедешь, правда ведь? Я только год как демобилизован." Что вы мне посоветуете, сэр? Есть у вас средства? Как сказать, ответил молодой человек. У меня есть отец. Я защищал его жизнь во время войны. Так что теперь он обязан поддерживать мою жизнь. Хотя, конечно, возникает вопрос, оставит ли ему его собственность. Что вы на этот счёт думаете, сэр? Сомс улыбнулся бледной оборонительной улыбкой. Старика чуть ли не удар хватает, когда я говорю, что ему может быть придётся работать. Он, понимаете ли, землевладелец, неизлечимая болезнень. Вот мой подлинный Гойя, сухо сказал Сомс. Чёрт побери! Вот был гений. Я видел раз в Мюнхене одну вещь Гойи, от которой прямо обалдел. Злавреднейшая старуха в роскошнейших кружевах. Да, этот не шёл на встречу вкусом публики. В своё время был, наверное, вроде бомбы. Условность от него досталась. Перед ним и Виласкис бледнеет. Вы не находите? Виласкиса у меня нет, сказал Сомс. Молодой человек посмотрел на него внимательно. "Да, сэр", сказал он. "Такую роскошь могут позволить себе только государство да спекулянты". Почему бы всем обанкротившимся государствам не продать спекулянтам насильственным порядком своих Веласкесов, Тицианов и прочие шедевры, а потом издать закон, что всякий, кто владеет картиной старых мастеров, смотри прилагаемый список, обязан вывесить её в какой-либо национальной галерее. Пожалуй, стоило бы не сойти ли нам вниз к чаю, предложил Сомс. Уши молодого человека словно опали, прижавшись плотнее к черепу. «Он не лишён так-то», — подумал Сомс, выходя следом за ним из галереи. Гоия с его сатирической, необычайной любовью к деталям, его своеобразной линией и смелостью света тени, мог бы в точности воспроизвести группу, собравшуюся внизу на веранде за чайным столом Аннет. «Быть может...» Он один из всех художников мог бы отдать должное солнечным лучам, струившимся сквозь увитый плющом трильяж, матовой бронзе, старинному хрусталю, тонким ломтикам лимона в бледном янтаре чая. Отдать должное Самуэле Нет, одетой в чёрное кружево. В её красоте было что-то от белокурой испанки, хоть ей и не хватало духотворённости женщины этого редкого типа. Отдать должное Седоволосый, затянутый в корсет степенности Винифрит, седой и худощавой корректности Сомса, живому Майклу Монту, остроухому и остроглазому, смуглый и лениво улыбающийся, начинающий полнеть Имаджен. Просперу Профону, чья улыбка словно говорила право мистеру Гойе, стоит ли изображать эту маленькую компаньейку. И наконец, Джеку Кардигану, чьи невозмутимо сияющие глаза и полнокровный загар, выдавали его руководящий принцип «Я англичанин и живу, чтобы быть здоровым». Странно, кстати, сказать, что Имаджин, которая девушкой торжественно обещала однажды у Тимати не выходить замуж за хорошего человека, потому что все они так скучны, что эта Имаджин вышла замуж за Джека Кардигана в котором здоровье настолько стерло все следы первородного греха, что она могла бы удалиться на покой с десятью тысячами других англичан и не найти различия между ними и тем, кого она избрала разделять с нею ложе. «О, Джек здоров до ужаса!» — говорила она про него к великой радости матери. «За всю свою жизнь он не проболел ни единого дня. Он проделал всю войну, не получив ни царапинки». Вы не представляете себе, до чего он здоров и жизнеспособен. И правда, он был настолько приспособлен к жизни, что не замечал, когда его жена флиртовала с другими мужчинами, что, впрочем, было весьма удобно. Однако она его любила, насколько можно любить спортивную машину, и любила двух кардиганчиков, сделанных по его образцу. Её глаза лукаво сравнивали его сейчас с проспером Профоном. Кажется, не было такой маленькой игры или спорта, которых месье Профон не испробовал бы. От кеглей до охоты на акул, и которые не надоели бы ему. Имаджин мечтала иногда, чтобы они надоели также и Джеку, который продолжал играть и говорил об игре с увлечением школьницы, только что приобщившейся к хоккею. Она не сомневалась, что в возрасте дядюшки Тимати Джек будет играть в детский гольф на ковре в её спальне и утирать кому-нибудь нос. Сейчас он рассказывал, как сегодня утром обставил у последней лунки профессионала-гольфёра. Прилестный человек и очень неплохо играл. И как он после второго завтрака прошёл на вёслах до самого Кавершема. Рассказывая, он пробовал соблазнить Проспера Профона на партию в теннис после чая. Спорт полезная штука, делает человека жизнеспособным. Но зачем вам жизнеспособность, сказал миссис Профон. Да, сэр, проговорил Майкл Монт. К чему вы хотите быть приспособленным в жизни? Джек, радостно подхватила Имоджен. К чему ты приспособлен? Джек Кардиган глядел во все глаза и дышал здоровьем. Вопросы жужжали как комары и он поднял руку, как бы отмахиваясь от них. Во время войны он был, конечно, приспособлен к тому, чтобы убивать немцев. А теперь он или не знал, к чему, или же из скромности уклонялся от объяснения своих руководящих принципов. «Но он прав», — сказал неожиданно месье Профон. «Нам ничего не осталось, как только приспосабляться». Это изречение слишком глубокомысленные для воскресного чая, прошло бы без ответа не будь здесь неугомонного Майкла Монта. Правильно, воскликнул он. Вот великое открытие, которым мы обязаны войне. Мы воображали, что прогрессируем, а теперь мы знаем, что только меняемся к худшему, с улыбкой сказал месье Профон. Какой вы весёлый, Проспер, прошептала Аннет. Идёмте на теннис сказал Джек Кардиган. Вам нужно разогнать хандру, а вы играете, мистер Монт, с грехом пополам, гоняя мячи. Сомс встал, побуждаемый подсознательной тревогой о будущем, определявшей всю его жизнь. Когда приедет Флёр, услышал он слова Джека Кардигана. Да, почему она не едет? Через гостевую, через холл и веранду он вышел на аллею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 Нередко вдвоём с Флёр ходил он по дорожкам и наблюдал за ними. Глаза у неё острые, как иголки. Она знает каждое гнездо. Он увидел её собаку, пойнтера, улёгшуюся на солнышке посреди аллеи. Позвал: "Что, приятель? Ты тоже ждёшь её?" Собака медленно подошла, недовольно виляя хвостом, и сам смущенно потрепал её по шее. Собака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 матери этого проклятого мальчишки. Ага. Вот и автомобиль. Но везёт только вещи, а где же флёр? Мисс Флёр идёт пешком, сэр, по дороге вдоль реки. Пешком всю дорогу, несколько миль. Сомс воззрился на шофёра. По лицу его слуги начала расплываться улыбка. Что он хмыляется. Сомс тотчас отвернулся со словами: "Отлично, Симмс", и вошёл в дом. Снова поднялся он в галерею к своим картинам. Отсюда открывался вид на реку, и самс не отводил глаз от дорожки, забывая, что Флёр может появиться на ней не ранее, как через час. Пошла пешком. Ей шофёру хмыляется почему-то. Тот мальчишка. Он резко отвернулся от окна. Не может он за ней шпионить?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 И мечтательно сонные её глаза смотрели мимо него. Я делал для тебя всё, что мог, думал он. С тех дней, когда ты была ещё крошкой. Ты ты не захочешь причинить мне боль. Но девушка Гойе не отвечала, сверкая красками и два начинавшими блёкнуть. В этом нет настоящей жизни, подумал Сомс. Почему она не идёт?